Глава третья. Мирослава. Мое полное имя и фамилия — Назаренко Мирослава Андреевна. Отчество, конечно, не настоящее, это по дедушке со стороны матери. Но то, что мой родной отец звался Любомиром, я знала, мать как-то проговорилась. Теперь вот знала, что бабушку зовут Святослава. Красивое имя и неожиданное для девочки. Вернее, теперь уже для бабушки, ведь мать Любомира не могла быть молодой. Где искать информацию, я понятия не имела. Думала зайти в ЗАГС, спросить. Они там точно должны знать. Или в паспортный стол. Посмотрим. Утро началось с того, что Богдан написал в Вайбер. Его банальное «Привет, как дела?» Проснулась, накрасилась, немного улучшила настроение. Снежанка еще ворочалась в постели. А весеннее солнышко вовсю заливало нашу комнату, ложась на пол и на коврик яркими теплыми квадратами: умыться, включить музыку в наушниках, сделать макияж. Утром, пока я сидела перед зеркалом, на меня всегда нападало вдохновение. Я тщательно выводила чернущие стрелки на глазах, подкрашивала брови и обводила темным карандашом губы. Конечно, учителям такой имидж не нравился. Наш новый классный Григорий. Мы его так называли даже в глаза. Очень уж он был молодым. Как только видел меня, сразу начинал причитать, что я порчу красивую внешность мрачным макияжем. Особо меня не гоняли, ведь я же была гордостью школы. Все олимпиады по химии на мне, по польскому и английскому тоже на мне. Но для почетной фотографии в вестибюле школы меня попросили не краситься, на что я твердо сказала, что в таком виде меня никто не узнает. Подумают, что это фото какой-то незнакомой девочки. Мать собиралась на работу. Она работала в местном магазинчике. Получала неплохо, кстати. Нас со Снежаной хорошо кормили и одевали. И каждый год вывозили на море. В то утро я вдруг подумала, что, возможно, благодаря деньгам пани Святославы. Допив кофе, мать подскочила, убрала в карман телефон и, наконец, увидела мое лицо возможно если бы я в этот момент стояла к ней спиной набирая воду в чайник утро прошло бы совершенно по другому но увидев мой макияж и сережку в носу камешек так славно поблескивал этим ярким солнечным утром мать не выдержала что это я придумала зачем уродую себя новой дыркой в теле мать так и сказала в теле тогда уж можно и деревянные бусы на шею и пальмовую юбочку наталью как в племени Тумба-Юмба. И если в школе на меня еще раз пожалуются, то она отведет меня к психологу, чтобы помогли справиться с лишней агрессией, потому что только агрессивные люди избивают своих одноклассников и красят лицо в черный цвет. И вообще она видеть меня не может с этим моим чудовищным лицом. «И есть не дам, пока не будешь выглядеть как человек. вынят от камень из носа!» Я в долгу не осталась и тоже завелась, как музыкальная шкатулка. Заявила, что она не имеет права вмешиваться в мою жизнь, что она склочная мать, которая только и умеет, что орать, и мне плевать, нравится ли ей мой внешний вид. Прооравшись, мать хлопнула дверью. Я же выругалась ей вслед и сердито зашипела, плеснув кипятком на палец, когда делала себе кофе. Все шло своим чередом. Наорались? Пробормотала снежанка, осторожно выходя на кухню. «Стены в доме тряслись, наверное. Я вчера эту твою сережку и не заметила. Темно было и поздно. Тебе и не надо было замечать». «Так ты для нее это сделала?» «Для себя». «Конечно. Оно и видно. Чем ты завтракаешь? Там еще остались хлопья?» «Я не завтракаю. Мать не желает меня кормить. Пью кофе и ухожу. Куплю себе круассан по дороге». Каждый класс в любой школе делится на группировки. Умные к умным, наглые к наглым, красивые к красивым, дураки, соответственно, к дуракам. В этом нет ничего удивительного, и это старо как мир. В моем классе же все было не по-человечески. Конечно, Шпаковская Христя всегда собирала вокруг себя тусовку длинноногих с розовыми и красными ногтями и тщательно выпрямленными утюжком волосами. Но к ним постоянно жаждала присоединиться Ира Поверчук. Поверчучка, как мы ее называли. Создавая Иру, природа погорячилась и наградила ее слишком крупными формами. Большая грудь и заметная попа — это неплохо. Но нос картошка и круглые щеки делали Иру немного смешной и похожей на крепкую сельскую девчонку, которая по вечерам доит коров. И к тому же поверчучка совершенно не умела одеваться. Она могла припереться в мятой длинной футболке и обтягивающих леггинсах, которые я бы даже в руки не взяла, или напялить узкую и короткую юбку, трещащую по всем швам на ее объемистой фигуре. Но и разжаждала общество Христи и ее красоток, потому тщательно красила ногти красным, губы тоже красным и каждый день распускала волосы. Но пусть себе делает, что хочет. Мне до Ирки и Христи не было никакого дела, собственно». Но некоторые люди умеют попадаться под руку. Ирка заявилась в школу в каком-то дурацком коротком свитшоте и потрёпанных джинсах с низкой посадкой, отчего отлично можно было наблюдать не только её талию, но и кое-что пониже. «Конечно, на улице весна и тёплые деньки, но это не повод глупо выглядеть». Христи сидела на парте с телефоном и, увидев Ирку, тут же ее сфоткала. «Где ты взяла эти штаны?» — хохотнула она. «У младшего брата? Так они не налезают на тебя, разве не видишь?» «Зачем ты меня сфоткала?» — пробормотала покрасневшая Ирка и возмущенно уставилась на подругу. «Выложу в наш общий чат. Пусть посмотрят на современный лук. Новое веяние моды. Надень штаны младшего брата и будешь в тренде!» довольно пропела христя я прошла мимо нее к своей партии слегка пихнула локтем незаметно так и телефон отлетел в сторону к моим ногам христя заверещала я подняла ее девайс посмотрела на футляр на защитное стекло цел все ок быстро удалила дурацкую фотку христя уже верещала вцепившись ногтями в мое плечо отдай сейчас же мирка руки свои черные от моего телефона Я медленно развернулась, и христя тут же отступила. «Что ты там сказала про мои руки?» Я положила злополучный девайс на парту, чтобы, не дай бог, не уронить еще раз, и сделала шаг к нашей школьной красавице. «Ну, повтори, повтори!» «Пошла ты вон, дура! Не смей трогать мой телефон!» Я сделала еще один маленький шаг к Христе после резко заломила ей обе руки за спину, нависла над этой дурехой и, глядя прямо в ее глупые голубые глаза, пообещала накостылять в следующий раз как следует, если скажет хоть что-то еще про мои руки. «Ясно? И забирай свой телефон. Эта блестящая штучка никому не нужна. Я же говорю, умные к умным, красивые к красивым, наглые к наглым. А наглой в нашем классе была именно я». Христи меня за это терпеть не могла. Но самое удивительное, и Ирка тоже. Она метнула на меня такой злой взгляд, будто я только что именно ее телефон уронила на пол. «Чего ты всегда лезешь?» Яростно прошипела она. «Какое тебе дело до чужих гаджетов?» «Вот и делай после этого добро людям», подумала я и, отвернувшись, устроилась на последней партии. Я ведь была самой высокой девочкой в классе, потому сидела на Камчатке. Первым уроком у нас был польский. Про нашего Григория Лушу я расскажу отдельно. Этот парень только в прошлом году окончил магистратуру и пришел работать к нам в школу. А поскольку с учителями в школах всегда напряженка, то ему дали сразу несколько классов, и наш в том числе. Сначала он только проводил уроки польского, и наши девчонки ни разу не пропустили ни одного занятия. Мало того... Они все как одна рвались к доске и с удовольствием писали диктанты. Слушали его, раскрыв рты. И вообще у меня создалось такое впечатление, что женская половина класса поглупела и влюбилась одновременно. А потом его назначили нашим классным руководителем. Впрочем, не влюбиться в Григория Лушу было сложно. Мне и самой он нравился, несмотря на моего Богдана. Глаза у него были кошачьи, зеленые, слегка раскосые а кожа немного смуглая, матовая. Волосы коротко стрижены и слегка приподняты спереди. Конечно, он завел себе для солидности маленькую бородку. Даже не бородку, а этакую небритость. Но это только добавляло Григорию шарма. Носил он клетчатые рубашки поверх футболок или прикольные свитшоты с капюшонами. И умел потрясающе шутить. Казалось, его ничем нельзя вывести из себя. Даже когда пацаны на последних партах принимались дружно рубиться в игры, он умел разрулить этокое безобразие. Парочка шуток, парочка смартфонов на учительский стол. И всегда спокойный, веселый голос, как будто не хулиганов урезонивает, а разъясняет особенно сложное правило польского языка. Мальчишки наши, конечно, немного ревновали к Григорию и могли подложить ему на стол липкого лизуна или насыпать шелухи от семечек, Но такой ерундой нашего классного было не пронять. Он ловко смахивал в мусор все их сюрпризы и начинал урок, широко улыбаясь и обводя класс прищуренными зелеными глазами. Вот к Луше я и обратилась за советом. Польский у нас был последним уроком, и когда прозвенел звонок, возвещающий конец учебы, я пересела на первую парту прямо перед учительским столом и спросила где можно найти информацию о родственниках, имеющих польские корни. Если Святославу называют пани, то вполне логично предположить, что ее предки были поляками. — У тебя есть родственники-поляки? — удивился Григорий. — Я думаю, что есть. Хотелось бы отыскать информацию о них. Григорий убрал в свой рюкзак тетради и ручки, после глянул на меня, прищурился и уселся на стул. «Знаешь старую церковь у леса, которую построили лет 400 назад?» «Кто же ее не знает?» «Там есть старая библиотека-фонд. Спроси у сотрудников, может, они подскажут». «Что за библиотека-фонд?» «Не поняла я». «Фонд со старыми церковными книгами, в которых велись записи о свадьбах и крестинах. Возможно, там ты найдешь то, что тебе нужно». «Ладно, спасибо за совет». Я вскочила и закинула рюкзак на плечо. «У тебя уже закончились уроки?» — написал вайбер Богдан. «Встречаемся у ворот школы», — последовал мой ответ. «Сходим куда-нибудь?» «Сегодня не могу, есть одно дело». «Какое?» Пальцы мои уже приготовились набирать текст, но тут мимо пробежал какой-то младшеклассник и толкнул меня под руку. Рука дрогнула, и драгоценный мой Самсунг чуть не полетел на каменный пол. «Зараза!» буркнула я вслед бегущему пацану. «Носятся, как ненормальные, и куда только учителя ваши смотрят». Сбоку показалась целая ватага младшеклассников, похожая на стаю диких обезьян, и я поторопилась к выходу. В раздевалке накинула на себя ветровку и выскочила в свежий весенний полдень. Солнце заползло за облака, ветви деревьев мелко дрожали от ветра, роняя вниз белые и розовые лепестки богдан ждал меня у больших черных ворот школы укрывшись от окружающих школьных шумов неизменными белыми наушниками может все таки в кафешку предложил он и сощурился глаза богдана почему то показались темно серыми то ли от тени березы под которой он стоял то ли от набежавших облаков я невольно улыбнулась и легонько чмокнула его в щеку нежности улыбнулся в ответ он Хороший сегодня день. Значит, кафешка? Нет. Надо сделать одно дело. Какое? Хочу сходить в церковь. Богдан удивленно поднял брови, глянул пристально и переспросил. Ты пойдешь в церковь? Ну да. Тебя не пустят. Скажут, что ведьмам вход запрещен. Ты себя видела со стороны, Мирка. Ты же чернее черта. А что черти не могут верить в Бога, что ли? Имеют право. И потом, мне надо в библиотеку. Так в церковь или в библиотеку? Наш Григорий говорит, что в старой церкви есть библиотека. Хочу доклад по истории подготовить. Нужна информация о нашем городе. А, ну ясно. Уроки, значит. Тогда я не с тобой. Мне своих уроков хватает. Встретимся сегодня вечером. Я забегу к тебе, ладно? Да, давай. И поправив сумку, я бодро направилась вниз по дороге. Туда где за шоссе начинался высокий лес, а в лесу стояла церковь. Бывают такие люди, которых не замечаешь. Просто не обращаешь внимания, и все. Вроде бы есть рядом человек, но он серый, молчаливый, незаметный, как тень или мышка. Вот приходит на уроки, сидит со всем классом, но от него и словечко никто не услышит. Матвей был как раз из таких людей. Иногда мне казалось, что его отправили в школу в пять лет, и он все никак не может дорасти до своих одноклассников. Конечно, мне, самой высокой девочке в классе, легко было рассуждать на тему роста. И, конечно, мальчики вырастают позже девочек, это все знают. Но Матвей был очень уж каким-то маленьким, худой, с торчащими лопатками и оттопыренными ушами. Он казался двенадцатилеткой, случайно затесавшимся в выпускной класс. Он никогда не выходил к доске, а если его спрашивали, мямлил таким слабым, дрожащим голосом, что никто ничего не мог понять, включая учителя. Ни разу в жизни я не видела Матвея с друзьями. Говорили, что у него нет родителей, они вроде как разбились на машине в гололед. Что живет он со своим дедушкой. Оно и было видно. Носил какие-то серые рубашки и серые кофты, голову втягивал в плечи, точно черепаха и вообще походил временами не на мальчика, а на старичка. Вот этого Матвея, даже фамилия его никак не приходила на ум, я и встретила в библиотеке. Библиотекарша в первую очередь спросила мое имя и фамилию. После ткнула пальцем в ряды стеллажей и велела поискать там. Я какое-то время послушно рылась в стопках богословской литературы, после погрузилась в огромное количество классиков. Гоголь вместе с Пушкиным... Полно Достоевского и всяких других умных и нужных книг. Но в моей-то проблеме ни Гоголь, ни Достоевский помочь не могли. «А есть какие-то старые списки жителей города?» Уже в десятый раз спросила я. «Нет, ничего такого нет. Надо обращаться в архив». Четким и ясным голосом тоже в десятый раз повторила терпеливая библиотекарша. Безнадежно углубившись в ряды стеллажей, Я вдруг услышала шаги, выглянула из-за книжного ряда, и опа, Матвей! Шаркает ногами, тянет за собой сумку, вид такой, будто только что проснулся и страшно удивляется этому солнечному миру. А он что тут делает? Книжки церковные, что ли, читает? Любопытство разобрало меня, и я решила понаблюдать за серым мышонком. Матвей дошаркал до библиотекарши, И шелестящим голосом сообщил, что его зовут Матвей Левандовский, и ему нужна церковная библиотека. Вот так и сказал: Мне нужна церковная библиотека. И библиотекарша, пожилая дама с кудряшками и в круглых очках, и не подумала советовать ему поискать на стеллажах классики и богословия. Она вдруг поднялась и махнула рукой куда-то в бок, сказав Проходи, конечно, куда это он должен пройти? Я сама превратилась в мышку ружку и последовала за Матвеем так тихо, что даже шнурки на конверсах не шуршали. Ступала чуть ли не на носочках и не дышала. Ага, идет в противоположную сторону, куда-то вглубь. Я за ним, все так же тихо. Он открыл толстую деревянную дверь, старые филёнки с резным узором и скрылся где-то в темноте. И что, мне туда тоже можно? Я шагнула за Матвеем. Дверь не скрипнула, открывшись легко и мягко. В нос ударил затхлый запах склепа, плесени и ветхой бумаги, и глазам предстала совершенно другая библиотека. Какие-то покосившиеся стеллажи, заставленные такими древними книгами, каких я с роду не видела. Здоровенный камин с прогоревшей золой, высокие серебряные подсвечники на столе с резными ножками и голова дракона на старой старой картине. «Что ты тут делаешь, Мира?» прозвучал над головой звучный низкий голос. Я оглянулась и охнула. Передо мной стоял Матвей, но только совсем не похожий на себя самого. Что-то с ним случилось странное, с этим серым парнишкой. Что-то сильно изменило его.